От портного я вышел во взятом на прокат костюме тройки, нестерпимо модном и столь же нестерпимо броском и с абсолютно пустым бумажником. Денег не осталось даже на обед, но испортить настроение это обстоятельство уже не могло. Если вечером что-то пойдет не так, безденежье будет меньшей из моих проблем. Точнее, проблемой это уже не будет. н у в самом деле, зачем мертвецу деньги? К тому же еще оставался инспектор. Какого дьявола ему понадобилось от меня в выходной? Переложив л е в у й руку пакет со старым костюмом, я попринчал мелочью, сыпал блестящие монетки обратно в карман и зашагал к набережной Ердена. Там воскресным утром оказалось не протолкнуться от праздно шатающихся горожан, и очень скоро мне надоело ловить на себе заинтересованные взгляды нарядных барышень, их ничуть не менее расфуфыренных кавалеров и уличных торговцев. Тогда свернул на бульвар Декарта и вновь прогадал. Обычно тихую улочку запрудила разношерстная публика, печальная и тихая, и только вопли раздававшего листовки пацана разносились над толпой, как разлетаются над пустынным берегом крики чаек. «Полировочная машина на 6 ножей, патентованная конструкция», — верещал чумазый п а р е н ё к р а с с о в ы в а я прохожим рекламу. Просто крутите ручку. Блеск обеспечен. Легко, как никогда. Я взял мятый листок и придержал мальчишку. — Что за манифестация? — спросил у него. — Дирижера какого-то хоронят, — легкомысленно ответил тот. Потерял палочку любимую и в петлю чудик полез. На нас начали оглядываться, но пацана это нисколько не смутило. — Струной удавился дурик, — продолжил он, — и резко вскинул вверх большой палец. Голова — чпок! — Понятно, — кивнул я и зашагал прочь. Сзади нагнал крик. — Паровой утюг! Домашним хозяйкам в помощь! Гладьте быстро! И сразу тихий гул почтенной публики, что медленно шествовала к императорскому театру, перекрыла яростная свара сцепившихся за территорию мальцов. В этом весь новый Вавилон. Чужая смерть здесь не стоит даже минуты тишины. Ничего не стоит, если на то пошло. И никогда не стоило. Выкинув рекламную листовку в первую попавшуюся урну, я свернул на соседнюю улицу, взглянул на хронометр и прибавил шаг. Императорский театр скрылся из виду, и дугой выгнувшаяся улица привела меня к замощенной брусчаткой площади, посреди которой стоял засиженный голубями памятник Великой Троице, Амперу, Ому и в о л ь т е а вот лектории всеблагого электричества, рвавшейся к небу двумя о стальными мачтами, пернатые вредители облетали стороной, и, не мудрено, вокруг огромных медных шаров, что венчали изящные конструкции, трепетали короны электрических разрядов. Они то и дело вспыхивали ослепительными искрами, и тогда всякий раз над площадью разносился явственный щелчок, но испуганно втягивали головы в плечи, лишь приезжие провинциалы, а расположившиеся на открытых верандах многочисленных кафе горожане даже не отрывались от газет. Огромная катушка Николы Теслы должна была потреблять просто чудовищную прорву энергии, и с какой ц е л и ученые-мужи день за днем, месяц за месяцем транжирят электричество на демонстрацию собственного величия, всегда о ставалось для меня загадкой. И только теперь Когда рукотворные молнии сверкали прямо над головой, я в полной мере ощутил могущество науки. Безмерная мощь — вот что на деле олицетворяло творение Николы Теслы — мощь и безопасность. Клокотавшая вокруг энергия могла разорвать в клочья и развеять в прах любое инфернальное создание. Любой, пусть даже самый могущественный демон, за пару секунд сгорит здесь, в благодатном огне электрических разрядов. Не просто н е з в е р г н е т с я в преисподнюю со слегка подпаленной шкурой, а будет уничтожен раз и навсегда. От электричества нет защиты, электричество сильнее магии. Брусчатка под ногами слегка подрагивала, сотрясаясь так мощному паровому генератору в подземельях лектория. И эта дрожь странным образом придала уверенности. Я снял с головы котелок, прошел внутрь комплекса и оглядел залитое ярким электрическим светом помещение. Инспектор на глаза не попался. Пришлось под доносившуюся из тарелок громкоговорителей лекцию отправиться на поиски не весь что позабывшего здесь начальника. Тот отыскался в западном крыле комплекса. Небрежно закинув ногу на ногу, Роберт Уайт откинулся на спинку деревянной скамьи и с отрешенным видом разглядывал батальное полотно Великий Максвелл побивает падшего. Я, инспектор, от его раздумий отвлекать не стал. Молча уселся рядом и прислушался к лекции. Мы с вами живем в удивительное время. Время перемен, разносилось из слегка похрипывавших динамиков. Старый мир корчится в судорогах. Уходит эпоха пара. Наступает эра электричества. Но как явление на свет человека происходит в муках? так и родовые схватки прогресса. п р и т р я х и в а е т действительность, порождая конфликты. Величайшие умы нашего времени Никола Тесла и Томас Эдисон диспутируют по поводу путей развития электричества. Не уподобляйтесь. Охочем до сенсаций газетчикам, что смакуют непонятные обывателю термины. В спорах рождается истина. Помните, постоянный ток или переменный – неважно, это в любом случае электричество – Всеблагое электричество, з н а н и е в чистом виде. Тут инспектор повернулся ко мне и спросил. — Ты ведь знаешь историю Максвелла, Леопольд? — Кто не слышал о великом Максвелле и его демоне, — удивился я. — а его падшем, — поправил меня начальник. — Максвелл заставил служить себе падшего. — И что с того? — С того, что я не хочу всю жизнь прозябать в безызвестности, — яростно сверкнул глазами Роберт Уайт. Я не хочу следующие четверть века рвать жил лишь за тем, чтобы в итоге просто стать старшим инспектором. И это в лучшем случае. Это если не обскачет по протекции какой-нибудь молокосос. А теперь появился шанс разорвать этот замкнутый круг, понимаешь? Боюсь, нет, — отстраненно произнес я в ответ. Но я понимал, я все понимал. И понимание-то э угнездилось в груди колючим обломком льда. Мне не хотелось слышать то, что собирался сказать инспектор дальше. Инспектор это, впрочем, нисколько не волновало. «Тот падший в подземелье», — медленно произнес он, разглядывая правую ладонь. «Он был настоящим. Ты все верно сказал. Я почувствовал его сердцебиение, почувствовал биение сердца мраморного изваяния». «И что с того? Если он освободится», — прошептал Роберт Уайт, но сразу поправился. «Если ты освободишь его, мы получим такую власть, о которой мечтать не могли». «Нет, он просто испепелит нас на месте», — возразил я, но не стал уверять собеседника, будто не сумею вырвать падшего из каменного плена. Роберт Уайт только рассмеялся. «Падши давно растеряли свое могущество», — легкомысленно заявил он. «Это первую тысячу лет они властвовали безраздельно». Но чем дальше, тем больше теряли свою ярость. Падши е перестали быть карой небесной и заигрались во властителей. Кто-то в о з о м н и л себя миродержцем, кто-то сделался затворником? В итоге они превратились лишь в тень был ы х себя. Наши отцы и деды, в ночь титановых ножей залили их кровью всю атлантиду и полмира в придачу. Так неужели ты думаешь, будто мы не справимся с одним единственным падшем? Справимся. И что дальше? — поморщился я. — Совладаем мы с падшим, подчиним его себе. Думаете, как отнесутся к этому остальные? А я скажу. Императрица велит живьем содрать с нас кожу, четвертовать и поджарить на медленном огне, а это, говорят, крайне неприятная процедура. — Рад видеть, что ты сохранил чувство юмора, Лео, — недобро глянул на меня инспектор своими бесцветными глазами. — Насчет этой старой клячи — Мож не беспокоиться, она всего лишь вдова императора, а крон-принцесса — вечно больная девчонка. Людям нужна сильная рука. Старая аристократия веками лизала пятки падшим, им придется повиноваться, это у них в крови. Я этой уверенности начальника не разделял, когда 16 лет назад после смерти императора его родной брат Великий герцог Аравийский заикнулся о своих претензиях на трон, то и его самого, и всех близких родственников, в одночасье скосил пришедший из Африки г р и п Мало кто сомневался, что к столь внезапной кончине приложило руку ее императорское величество. И ведь он был ее деверем, а мы, мы с инспектором, просто прах под ее ногами. Поэтому я со всей возможной уверенностью произнес — Старая аристократия давно лишилась влияния. «Именно поэтому они поддержат нас», — с фанатичной уверенностью выдал в ответ Роберт Уайт. «Я не такой идиот, чтобы затевать открытый мятеж, но мощи даже одного падшего хватит, чтобы изменить расстановку сил». «Мне это не нравится», — честно признал я. «Мне тоже», — покладисто кивнул инспектор. «Но такой шанс упускать нельзя». Он покачал головой. и вновь уставился на раскрытую ладонь. Я чувствовал, как бьется его сердце. Его обратили в камень, но не смогли убить. Я чувствовал его силу, прикоснулся к ней. — Если правая рука искушает тебя, отруби ее, — отстраненно произнес я, глядя на Максвелла, который обуздывал падшего электрической плетью. Во все стороны летели брызги огня и обрывки белоснежного пера. — Падший искушает вас, инспектор. — Прикуси язык, — резко бросил Роберт Уайт. — Я неспроста назначил встречу именно здесь. Мой разум свободен. Никакие чары не достанут нас в этом месте. — Как скажете. — Так ты поможешь или нет? — Не нравится мне это, — упрямо повторил я. — Предпочтешь прозябать на 20 а д ц т ы с я ч годовой ренты, когда мог бы вознестись на самый верх? — Возносится на небо, — хмыкнул я. но мы ведь не верим в эти сказки. Зато нам достоверно известно о существовании ада. Вот туда и отправимся, если вы не образумитесь. — Чушь, — оборвал меня инспектор. — Тогда или нет? Мне надо подумать. — Прими правильное решение, — скривился Роберт Уайт, поднялся со скамьи и зашагал на выход. Трость подрагивала в его руке, словно хвост рассерженного кота. — Я прихватил оставленную им газету, — и на ватных ногах поплелся следом. Вышел за ворота лектория, в будке на углу, купил газированной воды с малиновым сиропом, залпом выдал стакан, и только тогда немного пришел в себя. Сказать, что неожиданное предложение начальника выбило из колеи, не сказать ничего. На самом деле оно напугало, и напугало буквально до икоты, ведь это были вовсе не пустые фантазии. Нет, Роберт Уайт... имел обыкновение добиваться своего. При этом вряд ли он мог придумать затею безумней, нежели вернуть к жизни падшего и заставить служить себе. Даже обращенный в каменную статую, тот подавлял своей мощью, а когда вся его энергия выплеснется наружу... Я передернул плечами и прошел в кафе, на вывеске которого помаргивали неровным светом п о у с о т н и электрических лампочек. Кафе так и называлось «Лампа». Внутри оказалось не протолкнуться от адептов всеблагого электричества. Механисты обедали, листали толстенные научные альмонахи и до хрипоты спорили, обсуждая последние научные веяния. Но мне удалось приткнуться в относительно тихом уголке, под уютным и не таким уж ярким торшером. Впрочем, место было тихим лишь относительно. Яблочков, Лодыгин, Тесла, Эдисон — Амперы, вольты, генераторы, цепи, разряды, электричество. Я совсем уже собрался поискать какое-нибудь более спокойное заведение, но тут к столику подошел официант. «Порцию мороженого», — попросил я, вовремя вспомнив о пустом бумажнике. «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо», — отказался я, загораживаясь газетой. Как на грех передовицу украшала в кавычках фотография худощавой старушки — с двумя засвеченными пятнами глаз. Фотоплёнка оказалась не способна выдержать взгляд её императорского величества, императрицы Виктории. Я поёжился. Милая тётушка без колебаний скормит своим охотничьим псам то, что останется от меня после допросов. Именно так всё и закончится, сомнений в этом не было ни малейших. И это если сначала не сожрёт душу падшей... Надо ли говорить, что всерьез предложение инспектора я не рассматривал и рассматривать не собирался. Просто надо было решить, как отказать начальнику и не нажить при этом смертельного врага. Сообщить в третий департамент. Я з н а в а л немало людей, которые до глубины души презирали шпиков и даже заявляли об этом во всеуслышание. А ради своих шкурных интересов... При малейшей возможности строчили кляузы на коллег и знакомых, но сам доносить не собирался. Донос подобен бумерангу аборигенов Зюит Индии. Опомнится не успеешь, как вернется и долбанет по голове. С -с Слово против слова. И кому в итоге п о в е р и т Инспектору или детективу-констеблю? Нет, расклад был точно не в мою пользу. — Ваш заказ, — объявил официант и выставил вазочку с мороженым. отходить он не спешил. Я выгреб из кармана пару монет по 50 с а н т и м о в бросил их на стол и углубился в чтение, желая хоть немного отвлечься от невеселых раздумий. Не вышло. Императрица Виктория завершила визит в восстановленный после зимнего наводнения Париж и вернулась в Новый Вавилон. На посадочной площадке бабушку встречала ее императорское высочество, кронпринцесса Анна. Грядет Пятнадцатилетний юбилей наследницы престола? А мне-то что с того? Меня сейчас волновали лишь просьба инспектора и бал. Я зачерпнул десертной ложечкой немного ванильного мороженого и кивнул. Да, бал. Проблемы стоит решать по мере их значимости. И если главный инспектор фон Нальс поджарит некоего детектива-констебля на медленном огне... Намерение Роберта Уайта втравить того в неприятности уже не будет иметь решительно никакого значения. Я должен дать ответ инспектору, проклятие. Для этого мне надо пережить сегодняшний вечер. Взглянув на часы, я отложил газету, в два счета расправился с десертом и поднялся из-за стола. Подхватил пакет со старым костюмом и с облегчением покинул слишком шумное заведение. Амперы, в о л ь т люмены. ф у На извозчика пришлось занять у Рамона Миро, благо тот в такой малости отказывать с я с л у ж и в ц у не стал, только с усмешкой поинтересовался. Интересно, ты за год покроешь р е н т ы все долги или не хватит? — Уж десятку для тебя как-нибудь выкрою, — ответил я, прячу в бумажник пару мятых банкнот. О том, что долгов с процентами накопилось уже тридцать тысяч франков, говорить не стал. — Саванса. напомнил констебль. «С аванса», подтвердил я, и отправился на поиски экипажа, п р и л и ч е с т в о в ш е г о выходу в свет. Доход от наследственного фонда за первые полтора-два года целиком и полностью уйдет на возврат долгов, поэтому перспектива лишиться жалований детектива констебля вгоняла в самую натуральную депрессию. Но не идти же из-за этого на поводу у инспектора, жизнь дороже».